Глава 5. Это общежитие было каким-то несуразным. Здание старой постройки, ещё со времён проклятого царизма. Облезлая лепнина, балкончики, не имеющие никакого практического значения, странная башенка на крыше, в которой отсутствовал вход. Строение не занимало много места, располагалось буквой П, при этом второе та ошибился только над перекладиной этой буквы. По словам Татьяны Викторовны, до революции здесь находилась у правой рыболовецкой артели, а теперь постройка отошла народу. Но комната была приличной, высокий потолок, десять шагов от кровати до окна, за которым открывался вид на запущенный сад. Мебели практически не было. Кровать, стол, шкаф, пара стульев. Но больше-то зачем? Не баре, нежиться в ванне и отдыхать в мягких креслах. Алексей очнулся, сквозь занавески просачивался лунный свет. Серебрились фосфорные стрелки наручных часов. До рассвета оставалось часа полтора. Он мог ещё поспать, но сон улетучился, и Хабаров стал ворочаться с боку на бок, проклиная проклятую бессонницу. «Не доспишь, потом весь день на смарку». Из полумрака проступали очертания шкафа, в котором висело форменное обмундирование. Рядом с кроватью стул, на спинке пиджак. Штаны он не снимал, многолетняя привычка спать в штанах. Машинально коснулся бокового кармана пиджака. Пистолет на месте. Попыша оперативники сдали воружейку в отделении ГБ. Не было смысла таскать с собой автоматы по городу и пугать добропорядочных граждан. Хабаров встал с кровати, заскрипела панцирная сетка. Прогнались половицы, Алексей подошёл к окну. Курить не хотелось. Несколько минут он стоял за шторой, всматривался в щель Двор безбожно зарос. Ветки тёрлися о стекло, словно клышни морского монстра. В комнате было душно, но открывать окно не хотелось. На раме отсутствовал шпингалет, и её при желании мог открыть любой с любой стороны. Ничего не поделаешь. В каждом постоялом дворе Советского Союза свои особенности. Он стоял довольно долго, впав в оцепенение. За стенкой мощно храпели. С обратной стороны тоже Перед сном постоялец приводил женщину. Она хихикала, кажется, выпили, судя по звону посуды. Потом кровать ходил их удном, после чего дама ушла или уснула. Дело житейское, закон не против, если гражданка за свои услуги не берёт деньги. Тащиться в туалет страшно не хотелось, даль космическая. Но причину утрата сонливости, кажется, прояснялась. Он влез в сапоги, переложил пистолет из пиджака в брюки, отправился в коридор. Входная дверь скрипела, как и всё остальное. В этом влажном климате всё гнило, теряло конфигурацию. Коридор освещался символически единственная лампочка возле туалета, путеводная звезда, так сказать. Общежитие спало, только от входа доносились голоса. Здание стерегли двое из неведомственной охраны молодые, вооружённые и не спящие. Алексей добрался до отхожего места, заперся. Сидел долго, думая о разном. Потом спохватился. Думать и надо меньше в неприспособленных для этого местах. Когда он вышел, возникло ощущение, что в коридоре кто-то есть. Или был. Смазанное движение в районе лестницы, словно кто-то шагнул в проем. Видимо, охранник решил прогуляться или еще кто-то. В здании проживали два десятка человек. Командированные из Ленинграда. Кадры, прибывшие на вымпел и пока не имеющие собственного жилья. Опергруппа «Смерш». На всякий случай он сжал в кармане рукоятку пистолета, двинулся по коридору. Если прижиматься к стене, то половицы не скрипели. Он добрался до номера, взялся за ручку, чтобы толкнуть, и вдруг застыл. Было как-то свежо. Под дверью имелась щель в пару сантиметров и такое ощущение, что через неё поступал воздух. Он вынул пистолет, огляделся, снял сапог, опираясь пяткой во вторую ногу. В самом деле, из-под двери тянуло. При той то духоте объяснение было одно открыто окно. Но оконная рама плотно сидела в створе, сама открыться не могла, разве что в случае ураганного ветра. Но какой ветер в замкнутом дворе? Он всунул ногу в сапог и прислушался. За дверью было тихо. Другие объяснения, но ничего в голову не приходило. Сообщить охране? Самое логичное и взвешенное решение. На человек за дверью услышит шум, откроет огонь. Будут жертвы по вине капитана Хабарова. Он ототолкнул дверь, ворвался внутрь и сразу же пригнулся. Ушёл в сторону и перекатился. Вскочил с пистолетом на вытянутой руке, бросился на кровать, присел. Никто не стрелял, не пытался его убить. Алексей сдвинулся на метр, высунулся. Окно было приоткрыто, покачивалась занавеска. В комнате царила гробовая тишина. От шума проснулся сосед за стенкой, что-то проворчал и снова захропел. Алексей обвёл глазами пространство. В комнате никого не было. Хотели залезть, открыли окно, но передумали. Он на цыпочках подбежал к окну, прижался к стене. Вытянул руку, закрыл раму. Никто не стрелял. Чертащина какая-то. Подвижал к душевой, распахнул дверь. В крохотном закутке тоже чисто. Он проверил шкаф, заглянул под кровать, снова постоял у окна. Если во дворе кто-то был, то предпочитал помалкивать. Но он был почти уверен: нет там никого. Как так? Отступил к двери, обозрел пустую комнату, тёмные углы. С ума начинать сходить. Восьмидневная отсидка в стенках ГБ даёт о себе знать, порой отмечались галлюцинации. Он видел то, чего не должен был видеть. Но что-то мелькнуло в коридоре, когда он выходил из туалета. Человек мог пройти через его комнату, пересечь коридор, отправиться на лестницу, а выходящего из санузла капитана мог и не заметить. Зачем ему лестница? Жар ударил в голову. Там же лейтенант Окулинич и Казанцев. Он дёрнулся. Заскрипело половица под ногой. За спиной распахнулась дверь, врезала по копчику. Кто-то ворвался в комнату. Алексей толкнулся пятками, свалился ему под ноги. Нехитрую уловка, но сработало. Незнакомец споткнулся о преграду, что-то хлопнуло не громко, но выразительно. Пуля попала в стену рядом с окном, брызнула штукатурка. Алексей извернулся, схватил противника за талию. Это точно был мужчина. Он сипло дышал. Вроде невысокий, жилистый, подвижный, одетый в потрёпанную кожаную куртку. Врак осознал свою оплошность, но капитан уже владел ситуацией. Поизвести второй выстрел не удалось. Алексей, выронив пистолет, перевалил соперника через плечо. Тот грохнулся, махнул ногой, челюсть вспыхнула. Противники одновременно бросились друг на друга, обменялись плеухами, лица не видно. Схватка была короткой, яростной. Человек не выпустил пистолет, действовал им как молотком, стрелять не мог. Но этот чёрт был ловок. Он как-то вырвался, откатился, вскинул оружие. Алексей пригнулся, но выстрела не последовало. Осечка. При стрельбе с глушителем такое случается. Так вот ты какой, Северный олень. Озарение запоздало. Судя по всему, это и был тот самый парень. Капитан подался вперёд, махнул рукой. Кулак пронзила боль, попал по кости. Противник кахнул, пустился на утёк. Алексей рванул за ним, схватил за ноги, но тот вырвался, снова ударил пяткой по тому же месту. Зломышенник прыжками пронёсся через комнату, вскочил на подоконник, ногой распахнул раму. В стену засточал проснувшийся сосед. Он матом призывал к тишине и покою. Смешно. Алексей, скользнув по полу, нащупал свой выпавший ТТ, схватил его, открыл огонь, но поздно. Взлодей уже вывалился на оруже. Заткнулся испуганный сосед. В раскрытое окно полетели пули, стекло не разбилось. Алексей подбежал к подоконнику, продолжая стрелять в темноту по мутным шапкам кустарника. Трещали ветки, человек убегал. Хабаров перекатился через подоконник, ухнул в заросли. Снова стал искать пистолет, отдирает штанины, жёсткие ветки. Куда бежать с пустой обоймой? Ругаясь, он перелез обратно в комнату, застыл в каком-то дурном оцепенении. Убийца не вернётся, у него заклинило затвор. Искать его бессмысленно, убежал так убежал. В коридоре кричали охранники, постояльцы сидели тихо, дурных не было. Что произошло? Убийца пришёл по душу Хабарова, знал, где тот живёт. Лесть с крыльца опасно, там двое лбов, ёбы не спят. Подкрался к окну, ждал, слышал, как Хабаров блуждает по комнате, а потом вышел. Убийца забрался внутрь, ждал его возвращения, а тот застрял в туалетной комнате. Зладей не был уверен, что он в сартире. Подумал, что он мог подняться наверх к своим. Решил не ждать, посетить второй этаж, а потом вернуться при необходимости. Ахнув, Алексей бросился из комнаты, припустил по коридору к лестнице. Кто-то выпрыгнул из-за угла. Не стрелять, смерш, вызывать милицию. Успел. Охранник уже готов был выстрелить. Оттолкнув его, капитан припустил к лестнице и стал прыгать через ступени, мчась наверх. Он причувствовал недоброе. Наверху находился такой же коридор, только короткий, освещался он лампочкой. Хабаров протоптал мимо дверей, встал у таблички с номером 10. Сердце выскакивало из груди. Он не решался толкнуть дверь, и всё же сделал это, толкнул. Из косяка торчали щепки. Запор был примитивный, несложно поддеть дверь карманным зубилом стамеской, да чему угодно. Он вбежал в комнату, завертелся. Где тут выключатель? Из полумрака проявлялись очертания предметов: стол в правом ближнем углу, две кровати слева и справа. На одной лежало неподвижное тело. Тот, что справа, пытался встать. Пуля отбросила его обратно, зафиксировав в странной позе: ноги на полу, верхняя часть туловища на кровати, голова утонула в щели между стеной и подушкой. Он завыл от отчаянья, бросился к тому, что слева, чтобы проверить пульс. Постельное бельё и подушка были залиты кровью. "Товарищ капитан, это вы?" как-то робко донёсся из коридора голос. Молнии сверкнуло в голове мысль: "Что за чушь? Такому можно тронуться?" Он оторвался от мертвеца на кровати, сделал шаг к двери, вскидывая пистолет с пустой обоймой. "Не стреляйте, товарищ капитан, это я, Кулинич. Ей-богу, это я. Что с вами?" Хотел бы он знать, что с ним. За спиной обладателя знакомого голоса возник ещё один. потянулся к выключателю. Загорелся свет бледный, но лучше, чем никакого. У порога мелись двое, его подчиненные, живые, здоровые, правда, шарашенные, одетые как попало, но с пистолетами. Алексей смотрел на них как на пришельцев с другой галактики. Сдавливавшее грудь напряжение отпустило, на лбу выступило испарина. На кроватях лежали незнакомые мёртвые люди. Мужчина лет 40 с простреленным черепом. Он даже не проснулся. Второй был моложе, возможно, вчерашний студент, видимо, почувствовав неладное, пытался вскочить. Первая пуля пробила грудь, повалила на кровать, вторая попала в голову, оборвала жизнь. Убийца даже не понял, что убил не тех и поспешил ретироваться. Хлопкин наверху Алексей не слышал, так как метался по комнате, шумел. "В вашу мать", выдохнул Алексей. Да инфаркт доведёте, парни. А мы-то что? Тупо пробормотал Акулинич. Спали, никому не мешали. Эй, сюда не заходить, крикнул кому-то в коридоре казанцев. Работает военная контрразведка. Вы почему только сейчас пришли? Голова решительно не работала. Не знаем, пожал плечами казанцев. Спали крепко, потом шуметь стали, проснулись, но решили не выходить раньше времени, в засаде сидели. Парни, это ваша комната, почему в ней спали посторонние? Ах да, Акулинич, начавший кое-что понимать, побледнел. Мама, дорогая, так это нас хотели убить. Пришли ночевать, кран сломан, стол хромой, стул всего один, забромотал казанцев. Шкаф от кровати начали, чуть дверь на голову не обрушилась. От кровати боковина отваливается. Ещё и замок на двери заклинило. За такое расстреливать надо, товарищ капитан. Злые мы были с Матвеем. Пошли к соседям, а это какие-то инженеры из Ленинграда. У них не комната, а загляденье. И где уважение к нашей контрразведке? Обидно стало. Корочки им под нос, дескать, меняемся номерами, у нас ответственная служба, не можем жить в таких условиях. Воспользовались, в общем, своим служебным положением. Молодой пытался права качать. Дескать, у него папа полковник, но второй мудрее оказался. Стукнул парня по затылку, тот и заткнулся. Булькнуло что-то в животе, но повода для смеха не было. Погибли ни в чём не повинные люди. А что случилось, товарищ капитан? моргая спросила Кулинич. Мы что-то не так сделали? Ну, каемся, злу употребили чуток. Нет, всё штатно, Алексей окончательно расслабился. На нас напали товарищи офицеры, а вы этого даже не заметили. До да спать, разумеется, не удалось. С опозданием на очень шумно прибыла милиция. Постояльцев загнали обратно в номера, приказали сидеть и не выходить. Узнав, что под удар попали прибывшие в город контрразведчики, примчался запыхавшийся майор Остапенко, начал жаловаться на сложную криминогенную обстановку. Вся страна сейчас находится в беспросветной заднице. А усиливать ряды рабочих крестьянской милиции власти почему-то не спешат. Не парьте чушь, Василий Фомич, помурчал Сахабаров. Убийца пришёл адресно, уничтожить группу смерша. Задача оказалась непростой, зломыжник переоценил свои силы. Почти уверен, это тот самый преступник, что убил ответственных товарищей. То есть он знал, где мы живём. Меня спасла случайность, моих товарищей тоже. Майор побледнел, пытался подобрать нужные слова. Его пышные в дневное время суты кусы безжизненно обвисли. "Товарищ капитан, вы только не волнуйтесь, мы будем тщательно расследовать это происшествие". "А я похож на человека, который волнуется", удивился Алексей. "Это вы волнуетесь, Василий Фомич. Давайте договоримся. Я не буду докладывать наверх о ваших ошибках, а вы действительно приложите усилия, чтобы нам помочь". К рассвету прочесали окрестности гостиницы. Старший группы доложил, что ничего подозрительного не выявлено. Убийца ушёл. Кусты примяты, трава растоптана. У злодея 42-й размер обуви, при стрельбе он не пострадал, нигде не оставил крови. Старший лейтенант Золотницкий, на вид смышлён и малый, казёнными оборотами стал заполнять протокол. Вопрос о приметах незнакомца вверг Алексея в задумчивость. Мужчина до сорока, невысокий, крепкий, подвижный, а главное, молчун. Он только сопел и ни слова не сказал. одет во что-то кожаное, с потёртостями. Маловато, товарищ капитан, расстроился Золотницкий. Давайте ещё что-нибудь. Понимаю, темно было, но вы же с ним фактически в портере боролись. Подружиться не успели, усмехнулся контрразведчик. Ну хорожо Старлей, вот тебе недостающие сведения. Он правша, курильщик и, судя по всему, немец. Ну или прибалт, поляк. А это вы с чего взяли? изумился милиционер. Не представляю русского человека, который бы не выругался в подобной ситуации. А этот молчал, как рыба. Версию немого отметаем. Не место им на войне. И сигареты он курит и не наше. Другой табачок употребляет, чуждый советскому организму. Ты не мнись, как на выданье. Пиши, старлей. А потом используй эти знания. К началу рабочего дня он чувствовал себя лимоном, выжатым в чай. Не было времени даже побриться. Пришлось терпеть на щеках щетину». Майор госбезопасности уже был в курсе. Корбин метался по кабинету, как волк по клетке, и, видимо, осознавал, чем закончится его служба, если с контрразведчиками что-то случится. У него и так три ответственных трупа в епархии, а он не нянька сотрудником СМЕРШа, у него уйма своих архиважных государственных дел. Татьяна Викторовна, как ошпаренная, выскочила из кабинета, женщину трясло, зубы стучали. «Товарищи дорогие, миленькие, родные!» – пробормотала секретарь. «Хей богу, это не я! Я никому не говорила, куда вас поселили!» «Чем угодно клянусь, хоть богом, хоть партией родной!» «Всегда ответственно выполняю свою работу! Никому секретные сведения не разглашаю! Хоть у кого спросите!» «Да и не спрашивал никто, куда вас поселили!» «Это любой мог узнать! И в гостинице вас видели! И как вы туда заходили!» «Не губите, товарищ капитан! На меня и так Борис Михайлович волком смотрит, а я ни в чём не виновата!» Невиновных нет, прошептал стоящий за спиной Казанцев, меланхолично глядя в потолок. На женщине лица не было. Слёзы текли из глаз. Можно представить, что и наговорил Корбин. Она присела на край стула и извлекла из сумочки носовой платок. Прекращайте, Татьяна Викторовна, а то мы с вами сейчас разрадаемся. Вас ни в чём не обвиняют. Эти сведения, как вы верно подметили, мог получить любой. Правда? женщина шмыгнула носом. Спасибо вам большое, это правда не я. Детский сад какой-то, подумал Алексей. Майор Корбин в отличие от секретаря слёзы не лил, хотя он тоже знал, где живут контрразведчики. Он вышагивал по кабинету, хрустя суставами пальцев. Это было неприятно. В кабинете присутствовал капитан Меркушев, он смотрел волкам. "Я знаю обо всём, Алексей Владимирович", ворчливо произнёс майор. Милиция примет меры. Уже сегодня усилят охрану общежития, установят новые замки, шпингалеты. А яростапенко сказал о вашем предположении, что это тот же человек, что совершил три убийства. Вы сможете его опознать в случае необходимости. Среди присутствующих его точно нет, подумал Алексей. Офицеры госбезопасности пристально смотрели ему в глаза. Опозное, Борис Михайлович, не волнуйтесь. «Большая просьба не уделять повышенного внимания ночному инциденту. Жаловаться не побегу, не бойтесь. Но доложить начальству обязан. Мои люди целы, это главное. Не думаю, что преступник сунется вторично. Кто те двое погибших? Их застрелили по ошибке». «Да, минутку». Корбин порылся в бумагах на столе. «Это граждане Шевко и Лазарев. Первый специалист по турбинам и агрегатам. Прибыл из Архангельска. Собирался перевезти сюда семью». Второй, молодой специалист, оменит белый билет. Работал инженером по металлам и металлорежущим станкам. Сообщение об их кончине отправлено руководству завода. Теперь им придётся подыскивать новых специалистов. Что собираетесь делать, Алексей Владимирович? Капитан Меркушев смотрел с подлобья. Он уже чувствовал, от кого будут исходить новые неприятности. Интересно, он знал, где мы живём, пришла в обову на ум логичная мысль. Будем работать, Игорь Николаевич. «По заранее составленному плану. Вам не стоит забивать себе голову. Ваши люди проявили плёнку, Борис Михайлович? Только не говорите, что не было времени или случайно засветили при проявке». «Давайте без колкости, Алексей Владимирович!» – проворчал Корбин, доставая из ящика конверт. Он высыпал на стол стопку фотоснимков. Алексей забрал их, стал перебирать. Сзади подошли, а Кулинич с Казанцевым стали ухмыляясь смотреть через плечо. Не сказать, что трупы вышли как живые, но были вполне узнаваемы. специалисты не пожалели фотобумаги, сделали несколько копий. «Хорошо позируют черти», похвалила Кулинич. «Да, потрясающая фотогеничность», согласился Казанцев. «Их кому-то уже показывали?» спросил Алексей. «Многим», кивнул майор, «и будем дальше показывать, но пока их никто не узнал. Ни должностные лица, ни простые граждане». «Почему?» не понял Хабаров. потому что они не местные, объяснил капитан Меркушев. Я тоже вижу этих ребят впервые. Плюс некоторая неудобочитаемость, если угодно. Мёртвые лица отличаются от живых. Видели когда-нибудь фотографию постмортам? Этот маразм крепчал при царизме, и не только в России. Модное было поветрие. Умершего человека сажали рядом с живыми, и фотограф их всех увековечивал. Чтобы мертвецы не падали, применяли специальные штативы. Снимки на память, так сказать. Забавные были головоломки угадывать, кто живой, а кто мёртвый. Здесь же вы бы хоть приличной позы им придали, кровь утёрли. Нет ощущения, что это не славянские лица. Как определяете? спросил Алексей. Сами знаете, раса одна, но мы же понимаем, о чём говорим. Может, пришли диверсанты, окруженцы, застрявшие на освобождённой территории, не знаю. Они имеют такое же отношение к нашему городу, как и мы к Парижу? Согласен, признал Алексей, пряча в карман пару снимков. Поговорить с ними не удалось, но отчаиваться не будем. Разрешите? приоткрылась входная дверь, и в кабинет вошла женщина, смотревшаяся довольно эффектно. Странно, подумал Алексей. Почему-то Татьяна Викторовна впускает посторонних без боя. Полностью деморализована вчерашними событиями. Ах, да, хмыкнул Курбин и как-то подобрался. Проходите, Маргарита Львовна. Я правильно запомнил ваше имя-отчество? Да, Борис Михайлович, у вас отличная память. Женщина, а за ней и мужчина вошли в кабинет. Они носили серую военную форму с золотистыми погонами. Звания были общевойсковые. Мужчина капитан, его спутница старший лейтенант. Береговая служба, недоуменно подумал Алексей. Подчинённые в восхищении открыли рты. Барышня была хороша собой, форма сидела как влитая: китель, юбка чуть ниже колен, планшет на портупее. Поблескивали корей глаза, лицо было вытянутым, немного скуластым, тёмные волосы собраны в пучок и спрятаны под пилотку. Сопровождающий был менее выразителен, среднего роста, худощав, с седым ёжиком на голове и искривлённым носом. «Здравия желаю, товарищи!» У женщины был негромкий голос, немного ироничный тон. «Это те самые люди, Борис Михайлович, что прибыли вчера из Кингисеппа?» Она была ниже по званию своего сослуживца, но, похоже, играла в дуэте первую скрипку. Спутник предпочитал раньше времени не открывать рта. "Да, Маргарита Львовна, военная контрразведка", согласился Корбин. Старший лейтенант Верестович Маргарита Львовна представила женщину подовой узкой ладошку. "Алексей, осторожнее её, пожалуй". "Капитан Хазов Никита Сергеевич", хрипловато произнёс спутник женщины. "Мы представляем Смерш. Прибыли в город катером из Ленинграда вчера днём с заданием от руководства нашей службы". "Смерш", уточнил Алексей. вы ничего не путаете, граждане? Управление контрразведки наркомата военно-морского флота, развела мысль Хазова женщина. Что вас удивляет, товарищи? Акулинич, рот закрой, Алексей пихнул подчиненного. Ворона залетит. Женщина улыбнулась. Вот тебе и береговая служба. Впрочем, на войне случалось всякое. Женщины служили в армии, служили на флоте и не только в тыловых частях. Женщины служили в армии, служили на флоте и не только в тыловых частях. Одновременно с Главным управлением контрразведки были сформированы аналогичное управление в ВМФ, а также отдел контрразведки НКВД, подчинявшийся лично товарищу Берии. Все три ведомства занимались схожими вещами и порой путались друг у друга под ногами. Уже закрыл товарищ капитан, вздохнула Кулинич. Но он всё равно открывается. Женщину не смущало быть объектом всеобщего внимания, видимо, привыкла. как-то подобрался и приосанился капитан Меркушев. Про молодых сотрудников и говорить нечего. Перестали удивляться и стали сучьими орлами. Женщина пристально посмотрела на Хабарова. Тот готов был сквозь землю провалиться. Вот тебе и не побрился. Вчера на рынке вы были в штадском, товарищ старший лейтенант, пробормотал он. Вы тоже были в штадском, товарищ капитан, не растерялась женщина. Вы знакомы? Насторожился Корбин, укратко переглянувшись с Мёркушевым. Но если это можно назвать знакомством, сняли квартиру у рыбного властелина Маргариты Львовны. Сняла, кивнула сотрудник за морской контрразведки. Вернее, сняли. Товарищу Хазову также нашлась часть комнаты с кроватью. Рыбный властелин несколько поскучнел, когда мы пришли вдвоём и в форме. Но прогнать не посмел. Нашлась и дополнительная жилплощадь, а надбавка к оплате полностью сняла проблему. Место удобное, пять минут ходьбы до улицы Советской. Не думаю, что мы часто будем там появляться, разве что по ночам». «Важные дела в Гдышеве, Маргарита Львовна. Если вы стоите здесь, наверняка подгадали свой визит к нашему появлению. Боюсь даже предположить». «Товарищи Хазов и Верестович прибыли вчера днём», – подул голос Корбин. «Сразу же направились сюда. Документы у них в порядке, можете не проверять. Вас уже не было. Их заинтересовал факт вашего появления». Товарищ Верестович выразил мнение, что всех нас интересует одно дело. Как занятно, хмыкнул Алексей. Нельзя ли подробнее? Расслабляться не стоило. Понятия "свой" и "чужой" размывались. Противник, как хамелеон, принимал любой образ, но вчера в гостинице он точно боролся не с Хазавым, не говоря уж о его привлекательной помощнице. Что-то не так, насторожилась Маргарита. Вчера вы были другим, товарищ капитан. В воздухе витает напряжённость. Вы её чувствуете, Никита Сергеевич. На товарищи из контрразведки сегодня ночью покушались, объяснил Мяркушев и кратко, но точно пересказал произошедшие ночью события. Неприятно слышать, тень пробежала по лицу женщины. Погибли гражданские. Это печально, но я рада, что для вас всё закончилось благополучно. Мы знаем о гибели первого секретаря Горкома, председателя Горсполкома и начальника милиции. Эти события, а также покушение на вас и дело привершения с Вгдышев звенья одной цепи. Вы изясняете с загадками Маргарита Львовна. Нет нисколько, сказал Хазов. Мы являемся сотрудниками оперативного управления контрразведки Балтийского флота, выполняя приказ товарища Макроусова, заместителя начальника управления. Можете сделать запрос, вам подтвердят наши личности. Прибыли вчера в 14 часов на борту сторожевого катера Ревущий. Мы знаем про трайное убийство, но пока не понимаем, как оно связано с нашим делом. В предступлении из Ленинграда немцами были разграблены дворцы города Петро дворец бывшего Петергофа. Предатель сдал тайник, его устроили сотрудники музея в 41 году, понимая, что не успеют эвакуировать ценности. Это бесценные фрески, мозаичные панно, коллекции минералов и драгоценных камней, изделия инкрустированные алмазами и тому подобное. Так называемая коллекция графа Солтыкова. Был во времена Павла I такой цари дворец. Наши войска наступали. Ценности пытались вывести по суше, но разведка выявила их местоположение, и немцам пришлось сменить маршрут. Есть сведения, что награбленное погрузили на подводную лодку, но до Эстонии она не дошла. В районе острова и устья Луги наши моряки-подводники тоже её не замечали. Было проведено тщательное расследование и выяснилось, субмарина дошла до бухты Сарыча и как в воду канула. Что мы знаем про эту бухту? Летом 41-го в районе Уваровой гряды временно размещалась база советских подводных лодок. Место любопытное. Обширные подводные пещеры, гроты, тайные надводные подводные причалы. Есть свидетельство двух человек. Советского мичмана и пленного офицера Криксмарины. Первый видел, как в район заходила неопознанная подводная лодка, Сверкнула перископом и ушла на глубину. В районе применили глубинные бомбы, обследовали эхолотами никаких признаков, ни уцелевшей, ни подбитой субмарины. Похоже, успела укрыться. Дело происходило в полутора кабелтово-хатуваровой гряды. Второго очевидца пленили в районе острова. Катер, на котором он плыл, потопили, нескольких человек спасли, подняли на борт нашего судна. Представитель Крикс Марина проходил службу в Береговой охране. Слышал, что в районе Варовой гряды пришвартовала субмарина с секретным грузом. Времена для немцев уже были беспокойные, офицеры в частных беседах особо не шифровались. Субмарину видели в надводном положении в одном из гротов. Вроде сломалась, с трудом дотянула до гряды. В противном случае легла бы на грунт и погибла вместе с экипажем. Буквально перед сдачей к дышево подводное судно проходило ремонт. Не хватало комплектующих. Из бухты Сарачи подлодка не уходила. То, что она существовала, достоверно известно на 90%. Дальше два варианта. Судно с ценностями затопили немцы из-за разряда, не доставайся же ты никому. Второй вариант она ещё здесь, надёжно укрыта, прошло ремонт или вот-вот пройдёт, если их агенты, связанные с промышленным производством, подтянут нужные детали и узлы. Мы не склоняемся ко второму варианту. Он кажется фантастичным. Вот именно, проворчал Алексей. Судно 3 месяца находится под водой, но там, извините, живые люди, им надо что-то есть, пить, чем-то дышать. С этим как раз без проблем, отмахнулась Маргарита. Под водой есть полости с кислородом, структура подводного мира весьма причудлива. Вода вытесняется и так далее. Поговорите с гидрологами. Самое обидное, что у нас нет карты данного района. Она существовала, но попала к противнику. Немцы 2 года производили работы в районе гряды. Что они там делали, неизвестно. Работали краны, специальная техника, перед доступлением что-то взрывали, сведений нет. Люди, производившие работы, либо мертвы, либо находятся далеко, уверена. На их подводной базе остались запасы еды и питья. Не исключаю связи этой базы с сушей. Благодаря заводу "Вимпел" в городе действует сеть фражеской разведки. Вы опытный человек, капитан, понимаете? Её не может не быть. Гибель трёх человек, которую вы намеренно расследовать, может иметь прямую связь с данным феноменом. Товарищи могли что-то знать, видеть, случайно вышли на врагов. Вы такой огород нагородили, заметил Алексей. Район наш, можем проводить любые работы. Выдалаза, специальное оборудование. Нет такого оборудования, отрезала женщина. Во всяком случае, в распоряжении наших властей точно нет. Водолазы могут погрузиться метров на 30 и всё. Киссонная болезнь, смерть. Вы не представляете, что находится под этими скалами и на какой глубине, а мы имеем представление. Работы можно провести, но не сразу и с соответствующим обеспечением. Существует трофейное оборудование. Можем запустить в эти шхеры свою субмарину, но не имея карты, мы её быстро потеряем. Позвольте, потух голос Казанцев. В районе гряды находилась наша паловбаза. Район должны были обследовать. Только не пещеры и всё, что там в пучинах, пожала плечами женщина. Паловбаза была временной, имела пару надводных причалов. Немцы после нас всё переделали. Оба варианта видится нам возможными, но сомнительными, Маргарита помялась. «Есть ещё один вариант, для нас он наиболее опасный. Где-то под водой, у причала или на грунте, находится субмарина с вывезенными из Ленинграда ценностями. Многие факты указывают именно на это. Лодка безнадёжно повреждена, либо находится в стадии ремонта. Как ни ремонтируй, плавучесть уже не та. Содержимое судно немцам крайне важно. Вы даже не представляете, сколько стоит этот груз. Можно две армии оснастить и вооружить». «А насколько груз ценен для нас?» «Этот груз — престиж Советского Союза, если угодно!» Женщина распрямила плечи, ее голос зазвенел. «Есть опасения, что немцы направят за грузом в другую подлодку, невидимую, с хорошими судовыми характеристиками, ценности перегрузят, и тогда мы проиграли. Да, бухта отцеплена катерами, они стоят на рейде. Но их число ограничено, и новые не поступят, они нужны в районе боевых действий». Опытному капитану не составит труда провести субмарину между судами, используя сложный рельеф дна. Немцам он известен, нам нет. Мы настаиваем, мы просто в этом убеждены. Все имеющиеся сюда должны подойти и окружить гряду, чтобы и пескарь не проскочил. Тогда мы сможем обезопасить свои ценности, а поехать хотя бы северную часть гรีды. Этого будет достаточно, чтобы никто не подошёл. Это важнее, чем стоять где-то на рейде, делая вид, что охраняется завод Вымпел. Ни черта он не охраняется. Мы забываем, что помимо морского прохода есть еще и сухопутное. Так в чем же дело? Руководство флота сомневается в наших выводах. Им нужны доказательства. Считается, что необходимо как можно скорее возобновить производство торпед, а остальное менее значимо. Это позиция наркомата флота, которую поддерживает руководство страны. А вы, уважаемые, не согласны с позицией руководства страны, подумал Алексей. Да, завод крайне важен, Хазов поспешил смягчить заявление напарнице. Мы полностью разделяем эту позицию, но проверьте нашу версию, считаем необходимым. А если они уже того, включился в разговор окулинич. Перегрузились и ушли. Что им мешало это сделать месяц назад? Неделю назад. Нет, не думаем, покачал головой Хазов. В данном случае поступило бы сообщение от нашего крота в Селомяе. Это Нарвский залив, там находится крупная военно-морская база Кригс-Марины. Мимо этой базы они бы не прошли. Наш разведчик весьма осведомлённый человек. До вчерашнего дня подобного сообщения не было, но спешить надо. Всё может случиться. Также есть информация, что товарищ Корчинский, будучи фактически главой гражданской администрации города, проявлял интерес к Уваровой греди. Перехватил эстафету в разговоре Маргарита. Он понимал, что пока район полностью не обследуется, невозможно говорить об установлении над ним полного контроля. Он проводил закрытое совещание с руководством порта, где ставил вопрос о поставке в город крупной партии водолазного снаряжения. Он мог что-то знать или догадываться. Женщина смотрела уже без иронии. Руководство не возражает, если наше Укр и ваше ГУКР будут работать совместно. Мы делаем одно дело, а органы госбезопасности в меру сил нам помогут. Корбин и Меркушев переглянулись, сделали постные лица. "Да, конечно, товарищ Верестович", кивнул Корбин. "Мы не знаем, что там с мифическими сокровищами, но преступления против советской власти должны быть раскрыты. Надеюсь, ваши начальники договорятся, товарищи". "Как вы представляете эту совместную деятельность, Маргарита Львовна?" засомневался Алексей. "У нас приказ расследовать убийство представителей власти, а не искать, как верно выразился Борис Михайлович, мифические сокровища". «Мы не будем их искать», – парировала Маргарита. «Это сделают другие. Нужны доказательства наличия подуваровой грядой из-за секреченного объекта. Пока мы их не найдем, руководство флота не пошевелится, чтобы отрезать гряду от внешнего мира. На нас играет то, что немцы не в курсе нашей осведомленности. Поэтому пороть горячку они не будут. Мы тоже не будем. Люди, организовавшие и исполнившие убийство троих человек, обязаны быть в курсе. Пусть и не всего, но многого». Через них мы выйдем на засекреченный объект. Нужны доказательства его существования. Работать неделями непозволительно, в запасе считанные дни. Товарищ Верестович выдохлась, замолчала. Она смотрела широко открытыми глазами почему-то только на Алексея. В принципе, для нас ничего не меняется, неуверенно заметил Казанцев. Продолжаем вести расследование, но доложить полковнику Вышковцу придётся. Такое ощущение, Маргарита Львовна, что вы лично заинтересованы в выявлении этого секретного объекта. Вкратце говоря с Хабаров, вы не просто выполняете приказ, вы одержимы этим делом. Оно для вас в приоритете. Это объясняется? Женщина кусала губы, глаза как-то поблекле, она отвернулась. Это неважно, товарищ капитан. Её голос как-то подсел. Я сама из Ленинграда, хотя не живу в нём с 39 -го года. Моя мама работала в администрации Дворцово-паркового комплекса Петергофа, курировала Верхний сад, Нижний парк. Вот она была одержима своей работой, прекрасный эрудированный специалист, пыталась спасти свой комплекс. Я в детстве часто слышал от неё о коллекции графа Салтыкова, и мне казались они сказочными сокровищами. Мама не уехала из Петергофа, осталась, чтобы продолжать работу. Она погибла, когда фашисты стали обстреливать дворцы и зарудей. Простите, Дому мы определились, товарищи. Встрепенулся Корбин и посмотрел на часы. Давайте же наконец каждый из нас приступит к своей работе.